Глава 13. Еловая говядина. Лес по направлению на север оказался попросторнее, чем те лесополосы, в которых я продирался сквозь клубнику с малиной. Вьющихся растений, подлеска, да даже травы и то не было. Оказался я в несколько странном хвойном лесу, который, тем не менее, вел себя довольно прилично. Странность заключалась в довольно просторно стоящих, разлапистых, чуть ли не сами себя шире, елках. При этом 10-12 метров высоты было потолком для растений этого леса. И вот в метрах 10-15 друг от друга стоят этакие пушистые хвойные овалы, и рядом с ними почти пальмы. Сосны в этом хвойном лесу тоже были, подчас достигая метров толщину с красно-сосновой корой, но всего метров в десять высотой. А с пяти-шести метров у них начинался разлапистый зонтик хвои. Опавшая же хвоя покрывала землю толстым слоем, в котором я при ходьбе слегка проваливался. Но все равно, сравнивая с прорубкой сквозь джунгли лиственного леса, как дом отдыха после ударной стройки. Правда, непонятно, с чего тут не растет трава, Так-то в хвойных лесах она и не растет, но потому что елки свет перекрывают, вот и нет толком ни подлеска, ни травы. Ну и сосны на всяком песчанике, там тоже понятно. У них корни лютые, до воды добираются, а всем остальным ничего не остается. А тут-то что? Ну тут и место со светом есть, и вроде бы не песчаный холм, а самое что ни на есть равнина. Впрочем, радиационный фон сносный, Повышенный, конечно, но мне только на пользу. Видно относительно неплохо. Солнышко светит, суслики, а сусликов нет. И вообще, живности особо не наблюдается. Что вроде как и хорошо, но не очень. Не найду живность, придется древоточить, блин. И не стоит этого делать. Принюхался я к елкам сосным химонализаторам. И заодно понял, почему травы нет. Хвойное однообразие было токсичным до безобразия. Ну и иголки, соответственно, тоже, вот и не растет ничего. А раз не растет, живности тоже делать нечего. Зажигатор конечно, и соснину с елятиной потребит, но она ни черта не калорийная, а на очистку чуть ли не больше энергии уйдет, чем в итоге получится. В общем, тут даже древоточить не стоит, хотя спокойно, красиво а страусы — сволочи пернатые, а здоровый, вообще неправильно ориентированный гад. Сейчас бы на страусе этот хвойный лес с ветерком проскочил бы. Эх. Ну да ладно, не плакать же. Все равно идется неплохо, опасностей никаких. А появится, видно и глазами, и в электроспектре далеко. Тут, кстати, ассистент сосвоевольничал, но скорее в плюс и все поставить носителя в известность, если позволяют протоколы. Последнее как-то не слишком устраивало, но что делать? А именно, была базовая электрочувствительность БАППХ. Он вывел данные мне, и все замечательно. Но она работает на коротких расстояниях. Это инструмент анализа, причем довольно ограниченный. А в запасниках химеризации была вполне подходящая штука под названием электрический глаз. Изменение кожи на веках. И не только, можно хоть всю кожу изменить. Точнее, ее расширение. Добавление электрочувствительных клеток, но ну и соответствующее нервное обрамление. Вот теперь они у меня вокруг глаз и поселились, а я и не заметил. Думал, просто в отсутствии помех дальность увеличилась. Полезно вообще-то, а по энергии вещества такие слезки, что я даже скандалить не стал. Штука безоговорочно полезная. еду уходка, в общем-то, так что ладно. Пару дней на диете посижу, вроде какой-никакой запас есть, а потом вглубь лесов сверну, если еды не попадется. Топаю я себе, значит, топаю. И тут начинают мне попадаться елки с красной хвоей. Обычная темно-зеленая, почти черная, с таким голубым налетом-отливом. А тут красная хвоя пошла. С тем же отливом, но красная, практически как знамя. Естественно, я заинтересовался, подошел к елке. И, кстати, не все иголки красные. Есть и обычные, а красные этакими пятнами. Принюхался, токсичные, само собой, но с белком. Причем с животным белком, да и железом. Гемоглобин, не гемоглобин, химонализатор не выдавал, но железо было, оно цвет и дало. Но нифига себе мутация, озадачился я. Впрочем, полезная, елкам. Мне она выходила полезной на все сто. Энергонасыщенность этих животных иголок на порядок превосходила обычные и, само собой, древесину. В общем, даже жрать есть что, и очистка окупится. Несколько повеселел я, готовясь собирать красные иголки. И тут почуял смутно знакомый запах, которого вот никак не могло быть, а он был. «Ананасы», — растерянно констатировал я, принюхиваясь. «Что, на елках растут? Ну, я понял бы арбузы, но ананасы...» В общем, стал я продираться сквозь густую хвою, чтобы эти ананасы, ну или другой источник знакомого запаха, найти. Интересно было, да и, может, посъедобнее красные хвои окажутся. В итоге оказалось, что ананасы на елке все таки растут, но не как шишки и не вместо них. А мне, чтобы их заметить, не надо было продираться, достаточно было заглянуть под лапник. В шатре хвои рядом со стволом ели росло несколько зеленых ананасов. Вот совсем как настоящие. Я подергал один, оторвал, всмотрелся. Что-то типа паразита на корнях елки, не имеющей своей корневой системы, только паразитную, тонкую и гибкую корневую лазу. В общем, фигня непонятная, мутантная, но может и пригодится. Принюхался уже не носом, ананас-пах совершенно одуряюще и вкусно, а химонализатором. И выходило что ананас, как ананас. Не слишком токсичный, почти не радиоактивный, плод как плод. Единственное, что в нем практически не было, сахара. Но вместо его был какой-то тринитроксипропан. Как-то и не сталкивался с таким ни разу. Но химонализатор его безвредность показал, против его пожирания не возражал. И, в общем, выходило, что жратва съедобная. «Но какой же ты кислый, сволочь!» Наконец смог выдать я через минуту поедания плода. В паразите не было сахара. Вообще. А кислот всяких, невкусных и раздражающих, до да кучи. Плюс незрелый. Зажигатор его пофиг, а я страдай. Меня минуту крючило, как после пары тройки лимонов подряд и целиком. Гадость. И кожура. Звездец, а не кожура. Как у кокоса какого. С ложкой вскрывать пришлось. А когда он вызревает, он сладким не становится. Отойдя от жуткой кислотищи, прикинул я. Но менее кислым точно. Какая же гадость-то? Ну да ладно. Надо жрать кислые ананасы, значит, буду их жрать. Куда деваться? И потопал я дальше. Красных пятен в лесу появлялось все больше, но совершенно бессистемно, видимо, случайная мутация. Так и дотопал до вечера. Вздохнул, собрал под елками кучку кислятины. Ведь пахнут вкусно, сволочи такие. Приятного аппетита, Жора! Грустно пожелал я сам себе. Страдал и мучился полчаса, жуя это кислое хрючево. Меня скукожило, наверное, в морщинистую складку, но сожрал, не помер и даже вроде как насытился. Лучше б голодал, честное слово. Заснул все же в гамаке на сосне. Нижние ветви были довольно высоко, удобно расположены. А то черт знает, что за сволочи появятся в ночи. Может и не появится, да и закрадывалась мысль, что фаршированный кислотными ананасами жорик — неплохая месть неведомым жрунам. Но жить все-таки хотелось, так что ночевал я на дереве, попутно подивившись на свою возросшую силу. Залез ведь по относительно гладкому стволу вообще без особых проблем. Да и усталости от целого дня пешего ходу не ощущалось. Ассистент бодро отторобанил отчет. Я кисло, чтоб его именно так полюбопытствовал, нет ли никаких гадостей в мной сожранном. Ну, может, это жрать нельзя, накопительный эффект какой гадкий. Ага, сейчас, будет эта бионическая сволочь такие подарки делать, как же. Текстом бодрого идиота отрапортовал, что жратва нашлась просто отличная. Жри жорик еще. Сволочь такая: Слушай, а есть возможность вкусовые рецепторы как-то отключить? С надеждой поинтересовался я, пытаясь понять, не совместилась ли у меня на жопе от этой кислости дырка искусственного происхождения с дыркой естественного. Готовых решений на такой случай не имею. работа с мозгом высоковероятно приведет к утрате носителя нюха. Кроме того, вкусовые рецепторы — часть защитной системы организма носителя, и их отключение противоречит ряду высокоприоритетных протоколов. «Хреново-то как!» — посетовал я. «Ладно, в худшем случае четыре дня потерплю». И потопал я дальше. И вот как-то кисло мне теперь было. Сволочные ананасы, чтобы хомыча накормила и толстяков в Нетронске. Гадость. И живности вообще нет. Нет, как разумный человек, я ее понимаю. Рядом с этими мерзкими ананасами никто находиться не хочет. Но как голодный человек, не копить зло на сволочную фауну я просто не мог. Жрут где-то клубнику и друг друга, негодяи а мне опять эту дистиллированную кислятину, пять чтоб его кило в день. Переночевал, потопал дальше. Мир вокруг был решительно кислым. В голове вращались мысли на тему того, что, наверное, каннибалы в этих лесах месяцок побывали. Потому такими и стали. После этих ядовитых плодов не то что человека — Все, что угодно жрать будешь, радостно и с благодарностью». И вот топаю я, кисло оглядываю окрестности, стараясь не смотреть на противные елки, под которыми таятся эти гадкие отродья радиоактивной мутации. Иду, и вдруг на периферии зрения, причем снизу, появляется несколько красных точек электроактивности. «Это что-то я не понял», — озадачился я до точек метров тридцать вглубь. И живое. Дождевой червь или что-то такое такой отклик давать не может. Его я вообще только в упор, с метра увижу. То есть под землей какая-то здоровенная фиговина с мощной электроактивностью организма. Ну дела. И первое, что пришло в голову, уж не знаю, насколько оправдано скалопендра. «Может, и не она, конечно, но вот лучше я поближе к соснам буду, и с них сколопендру ракеткой поджарю. Подобный формат общения с этой пакостью меня вполне устраивает». И потопал я аккуратненько, а то черт знает, какая чувствительность к вибрациям почвы у подземного непонятного кого, к ближайшей сосне. А подземная фигня, как мысли читала, просто рывком начала приближаться к поверхности, причем неподалеку от меня я мужественно втопил к сосне подпрыгнул обхватил сосновый ствол думал на ветку взобраться как вдруг меня остановил громкий протяжный рев подземной твари му -у -у! знакомо и громоподобно взревело за спиной ну и я естественно обернулся это ковядина не верю своим глазам счастливо прошептал я в жопу ананасы Дело в том, что неподалеку от сосны, в пожухлой хвое, была этакая яма-воронка. из этой ямы-воронки торчала башка натуральной буренки, с рогами и всем остальным, чем положено. Здоровая такая, грязная, что и не удивительно. подземная корова, чтоб ее. Но главное — это мясо. Не ананасы кислотные, и даже не березятина. Так что я, вот как был, молча прыгнул на торчащую из земли башку, срывая с пояса эсэлушку. Очень хотелось орать «ужин», «еда» и прочее. Но это недостойно советского человека. И говядину можно спугнуть. Вот рванет она обратно от этого вопля и оставит бедного меня в печали и наедине с ананасами. Прыгнул удачно, отбитые ноги не в счет, Барахло скинул, а инерцию погасил перекатом. Главное, СЛУшечка в виброрежиме чиркнула поперек коровьей башки и развалила ее на две полубашки, так что катился я со счастливой улыбкой и бьющейся мыслью о мозгах с горошком. Но инерцию погасил, собрался, даже барахло подтащил и уставился на забитую говядину укоризненно смотрящую на меня мертвыми глазами. «Ну, ты же корова. А значит, твое предназначение — быть скушанной». Как бы извинился я. Глупость, но полегчала. А дальше я задумался. Дело в том, что эта говядина была однозначно подземной. И после забивания в недра не проваливалась, но и не вытягивалась ни черта. Я за рога подергал, чуть пуп не надорвал. «Не лезет, подлое, «Значит, копаем!» — резонно заключил я. И принялся окапывать говядину эсэлушкой, ухмыляясь над тем, что чуть ли не впервые, за время владения лопаткой из аварийного набора челнока, используя ее по названию. Именно как лопатку. Впрочем, эсэлушка и как лопата неплоха, Так что через десяток минут я докопался до копыт невинно убиенной подземной коровы. А вообще, явный мутант, конечно. Колером она, конечно, как буренка, а вот шкура — что-то с чем-то. Даже не наждачка, а насадка для землепроходческой машины. Да и копыта, не копыта, а скорее три крюка роговых. Видно для пробуривания сквозь землю и цепляния. Но это все ерунда. Главное, химонализатор выдает полную съедобность, полезность и калорийность коровы. А какая вкусная, толстая, сочная нога, аж слюнка пошла. И тут из-за спины послышался негромкий такой, вкрачивый, но очень глубокий такой рык. Вот, блин, а я немножко увлекся, и сейчас меня будут немножко того. «Хорошо, что не еще», — порадовался я медленно и аккуратно оборачиваясь. И чуть не обгадился, честное слово. Сзади меня стоял медведь. Метрах в десяти всего, буквально рядом. Это само по себе уже было хреново, грех не признать. Но то, что стояло позади меня, было не просто медведем. Спина этого страшилища была в паре с чем-то метров от земли. С чем-то, потому что спина эта была бугристой, кривой, корявой, покрытой в разнобой то взъерошенной шерстью, то проплешенными, тороговыми чешуями, как, впрочем, и весь остальной медведь. Широкий, метра два в ширину, и шесть, шесть огромных лап. Причем явный мутант, асимметричный, перекореженный, но явно жизнеспособный, очень жизнеспособный. «Лучше бы понежизнеспособнее был, зараза!» А башка, уставившаяся на меня, как из ночного кошмара, ромб, кривой, с огромной пастью, усеянной торчащими в разные стороны зубами, с тягучими струями слюны, вытекающими из этой пасти, с криво посаженными на разной высоте глазами, из-за чего казалось, что мутант смотрит на меня, иронично подняв бровь. И метр на метр башка, без шуток! «В клочьях шерсти, в струпьях...» Рр! вкрадчиво и негромко прорычал мутант, прерывая мой спонтанный органолептический анализ и стимулируя организм срочно избавиться от излишков. Еле сдержался зачем-то. «Сволочь!» — обреченно подумал я, исходя ледяным потом. «Это чудище, с лужкой не возьмешь. Он меня в клочья раньше порвет». «Надо драпать, он при таких габаритах неповоротливый, и... Еда моя еда!» Чуть не заплакал я, разрываемый голодом, жадностью, страхом и адреналином. «Ну, что-нибудь придумаем». И кинулся к сумке, прихватив поклажу с прибытком. А потом, не взвидя света, зайцем рванул от дерева к дереву, полунагнувшись, так, чтобы проскакивать под елками, с болтающимися позади в намертво сжатых пальцах пожитками. Медведь за мной, такой, как будто не быстрой походочкой, нога за ногу прихрамывая, в километрах на тридцати, правда, не меньше. Ну а я от дерева к дереву, поломанной траекторией и с глубоким желанием срочного опорожнения. С поворотливостью у этой туши и вправду было неважно. Каким бы отвратным мутантом он ни был, но законы физики не нарушал. А искал я сосну, причем толщиной не меньше метра. Очень быстро искал, на такой можно и спастись. А полезет на нее, тут уже и с лужкой поработать можно. Медведь же или лезет, или... Ах ты ж, подлость, шесть лап. Ну ладно, все равно, шансы отмахаться на сосне будут побольше. Вот только сосны, которые мне встречались, были мелкими и хилыми. Такие эта туша просто уронит, особо не напрягаясь, как некоторые из елок, за которые я заруливал. И минут через пять этой погони решил я попробовать что-то с медвежатиной сделать дистанционно. Для начала, зажав часть поклажи зубами, с помощью упачика стрельнул гаду из гада, точно в глаз. Попал, и аж выматерился, продолжая бежать. Что у этой сволочи было с глазами, я не понял, Но пуля просто срикошетила с искрами от оболочки глаза. А эта тварь просто башкой слегка мотнула и дальше чешет, имея меня в виду и на ужин. Пальнул с отчаяния ракеткой. Эффект, ну, был. Эта сволочь подкоптилась, хотя даже не обгорела до конца, пробегая через облако плазмы. И, порыкивая от чувств, стала за мной бодрее гоняться, блин. Вот просто звездец какой-то. Он же меня схарчит, сволочь мутанская. Но долго печалиться мне не пришлось. Показалась сосна. Толстая, хорошая, разлапистая. Побольше метра в диаметре даже. И заложив зигзаг, чтобы отвлечь зверюгу, я рванул к дереву, практически взлетев по стволу до веток. Уф, получилось. Тихонько и почти без мата порадовался я, выпуская часть поклажи из зубов и слегка расслабляя мышцы и так уже раненой части тела. Дальше стал пристраиваться на ветке, прилаживая поклажу и держа эсэлушку под рукой на случай, если это уродище полезет на дерево. Уродище, впрочем, на дерево не лезло. Вальяжно ходила восьмеркой под деревом, капала слюнями, порыкивала и зыркало на меня своими противными непробиваемыми глазами. Через пять минут я убедился, что немедленного штурма точно не будет. Несколько расслабился, несколько расслабился, отчего с нежностью и голодом оглядел прихваченную коровью ногу. Ну а что я, дурак, что ли, без говядины бежать? Отхватил и салужкой и пер с собой. Неудобно, но фиг брошу. Мое непосильными трудами и мучениями нажитое. А медведь ходит, зыркает. «Ну и черт с ним, а я пожру», — решил я. Освежевал ногу, но шкуру не выкинул. Нечего эту сволочь мутантскую подкармливать. Извлек из аварийного набора последнюю соль, да и перец там у меня чуток водился. Мясо, хоть и сырое, но с солью и перцем, очень ничего, амброзия буквально, если с ананасами кислыми сравнивать. Откусил кусок говядины, проживал. Ехидно помахал пялющемуся на меня медведю говяжьей ногой. Тот остановился, сверля меня взглядом. Я напрягся. Но может же броситься на дерево. Медведь постоял, постоял, а потом мотнул башкой, развернулся, да и утопал в лес. А я продолжил ужин, радуясь вкуснятине и жизни. Но слегка задумчиво. Все пытался понять. То ли эта сволочь мутантская сплюнула досадливо перед уходом, то ли просто слюнями капала и башкой дёргала.